Глава 31. Казнь В отличие от Кафы, публичные казни были редкостью в Салдае, а в годы управления консула Денегрова это была первая казнь, вынесенная за пределы крепости. Решение об этом было принято Денегрова после совещания с членами попечительного комитета. Ломбардец сам по себе ничем не отличался от любого другого пьяницы, готового за деньги пойти на любое преступление. Но положение в Газарии, особенно в Салдае, требовало обнародования дела ломбардца. Так сказали представители горожан, и консул с ними согласился. «На этот раз казнь должна быть совершена на глазах народа в назидании всякому» дерзнувшему пойти по стезе предательства и измены государств. Поэтому владельцы домов вокруг Соборной площади, богатые купцы, ростовщики и крупные виноделы, постарались украсить свои балконы лучшими коврами и сами нарядиться в лучшие платья, чтобы присутствовать при таком интересном для них зрелище. Их жены и дочери за три дня начали суетиться по этому поводу, не давая покоя ни своим мужьям и отцам, ни своим служанкам, первым почти непрерывной болтовнёй и спорами, вторым — покрикиванием, тумаками и пощёчинами. И с утра до вечера посылали то в один, то в другой дом посмотреть и подслушать, выпытать у соседских служанок, какие наряды готовят себе их госпожи. По краям соборной площади обычно совсем пустой, Появились наскоро построенные из палок и полотен навесы торговцев, а посередине был построен высокий помост с виселицей и лестницей при нем. Чуть забрезжил свет в день, назначенный для казни, как площадь наполнилась горожанами и окрестными жителями. Посланный приставом усиленный патруль сдерживал натиск толпы, напиравший со всех сторон на корабельный канат, ограждавший пространство вокруг помоста. На деревья и заборы карабкались мальчишки. По мере того, как светлело, толпа все увеличивалась и шумела громче. Когда солнечный свет озарил площадь, балконы ярко запестрели коврами и нарядами богатеев. Особенно красивый и длинный ковер свисал с перил балкона двухэтажного каменного дома купца Квиниджи. На ковре был выткан замысловатый герб. Щит герба висел на гирляндах из фруктов и цветов. На нем были изображены голуби под перекрещенными стрелами и единороги в венках из лавра, а гирлянды держали в руках крылатые младенцы, окруженные невиданными порхающими птицами. Над перилами балкона виднелась голова хозяина дома в темно-лиловой круглой шапочке. Его толстое безбровое лицо, с горбатым носом и жирным тройным подбородком, с отвисшей нижней губой и заплывшими глазами брезгливо и сонно глядела вниз, намесившую грязь толпу. Рука лежала на перилах, и широкая полоса дорогого московицкого лисьего меха на рукаве свисала на ковер. Голова рядом, в мягкой суконной шляпе, с круглой высокой тульей, И загнутыми совочком полями принадлежало племяннику к недавно приехавшему из кафы. Его лицо, с полными и румяными щеками, говорило о самодовольстве молодого человека. Он сидел, повернувшись к своему дядюшке, и над ковром видно было его плечо, покрытое складками черного плаща, и темно-синее сукно узкого рукава с золотой застежкой. Он барабанил пальцами по перилам, отчего поблескивал дорогой индийский алмаз перстня. «Ваш знаменитый консул, — говорил молодой человек, — спохватился и, кажется, понял, что всю эту грязную чернь надо держать в страхе. Жаль только, что немного познават Однако он, кажется, плохо придумал неправдоподобную историю покушения на его жизнь». Воображаю, что это поднимет его авторитет в глазах подчиненных. Молодой человек вскочил, так как на балкон в эту минуту вышла его двоюродная сестра. Сняв шляпу, он отвесил ей глубокий поклон и уступил место. Всегда туго набитый кошелек ее отца, сундуки, ломящиеся от обилия ценных мехов, серебряной посуды, золотых изделий и ковров, Виноградники и сады, арендуемые им, и нажитые на перепродаже невольников и ростовщических махинациях, капитал, вложенные частью в крупные торговые предприятия в Генви, частью в Венецианский банк, мало ли что может произойти в родной республике, делали Иларию Квиниджи завидной невестой и заставляли ее поклонников прощать ей свои нравия и горность. Выйдя на балкон, Мона и Лария села не сразу, а, не спеша подойдя к перилам, оглядела соседние дома и площадь. Ее крутой лоб был украшен жемчужной слезой на тоненькой золотой цепочке, обвивавшей кисейный чепчик с тонкой сеточкой на макушке и краями, спускавшимися на уши и на пушок пышных рыжеватых кос. Поверх темно-синего, облегающую фигуру бархатного платья с мелкими сборками узкого парчевого пояса и полукруглым вырезом у шеи, была надета тоже бархатная ярко-алая накидка, отороченная седым бобровым мехом. Мона и Лария, сильно нарумянинная, с наведенными бровями, не была красива. Ее длинный с горбинкой нос Широкий подбородок и капризно выпеченные нижняя губа повторяли отцовские черты лица. Ей было двадцать лет, и городские кумушки шептались о волшебных приворотных кореньях, покупаемых ею за большие деньги у колдуньи гречанки. Следом за Моной и Ларии вышла ее служанка, старуха в черном длинном платье и белой косынке, закрывавшей лоб и плечи. На руках она держала любимицу госпожи маленькую белую собачку с мелкозавитой, как у барашка шерстью и круглой смешной мордочкой. Отец, сказал с усмешкой девушка, посмотрите, какую ленту напялила себе на голову Мона Джакопа. Право, она хочет удивить нас своим богатством. А ее достопочтенный супруг так расшил себе живот золотом, что даже больно смотреть. — О, посмотрите, посмотрите, братец, это наша первая красавица. Видите, вон там. — Моя дорогая сестрица, — сказал молодой человек, — зачем мне, будучи подле вас, стараться разыскивать кого бы то ни было? Уверяю вас, что сегодня никто не сравнится с вами ни по красоте, ни по изяществу наряда. — Посмотрите, словно не слыша его, — продолжала девушка. — А вон затем ковром с павлином... Мона Марии и ее духовник, и вздыхатель фратомазо Томазо из монастыря францисканцев. Ее муж торгует ладаном и церковными свечами. Они славятся у нас, как самые богомольные люди. Слушая злую болтовню дочери, старый гупец только жевал губами и дремал, кутаясь в шубу. Собачка на руках у старухи повизгивала и тянулась к своей хозяйке. Под балконом двигались меховые шапки, челмы, суконные шляпы, платки, косынки, лысые и курчавые головы горожан, крестьян, монахов. Гул толпы-то утихает, усиливаясь, перекатывался от палаток торговцев к помосту. Мона Лария наконец, уселась и занялась рассматриванием виселицы и толпящихся внизу людей. — Да чего скуп ваш консул, — сказал молодой человек. Он даже не распорядился украсить помост. Последний раз в кафе я смотрел, как рубили голову какому-то проходимцу-татарину. Так уверяю вас, я загляделся, до да чего были красивые гирлянды из зелени, украшавшие помост. Скатившаяся голова запуталась в них и болталась, как живая. Это было так забавно. «Бедняжка моя дорогая, как она визжит! Дай мне ее сюда!» — сказала Мона и Лария, протягивая руки к служанке. Старуха передала ей собачку, которая, тотчас же, опершись передними лапками о перила, стала лаять на толпу. Вскоре она замолчала вслед за замолкнувшей толпой. В наступившей тишине все резче слышался сухой звук барабана — Размеренный тяжелый шаг лошадей и громыхание повозки. Из-за угла улицы показались четыре барабанщика, шедшие в ряд. За ними четыре трубача. За ними торжественная фигура второго помощника-коменданта на его вороной лошади, которую вели под узцы два конюха. На этот раз лошадь была покрыта с головой цветастой попоной, скрывавшей ее худобу и старость. Затем, в сопровождении конного отряда Аргузиев, появился секретарь консула на своем сером жеребце, гордо согнувшем лебединую шею и нетерпеливо грызущим позолоченные удила, все в белой пени Позолоченный шпор и рукоять меча, расшитый золотом белый камзол и ярко-малиновый плащ, золотистые кудри, развивающиеся из-под низкого стального шлема, с крылатым драконом, делали мессера Джорджо поистине великолепным и похожим на изображаемого художниками святого Георгия. Даже Лария, ненавидящая Скампи за его равнодушие к ней, не могла сдержать своего восхищения. «Да», — согласился с ней ее двоюродный брат, — «мессер Скампи, единственный из чинов вашей крепости, достойный лучшей участи, чем видение...» Благотворительных дел консула Диннегро. Прекрасный молодой человек, оживленно подхватил старик. Он просто красавец и очень знатен. Поживав губами, он добавил всякая девушка с умом должна бы об этом подумать. Везут, наконец! Смотрите! прервала его размышление Мона и Вслед за аргузиями двигалась запряженная парой волов длинная арба, устланная соломой. В ней на коленях стоял человек в рваной рубашке с непокрытой, опущенной на грудь головой, с взгерошенными черными волосами, густой, всклокоченной бородой и руками, связанными за спиной. Впереди, лицом к нему, стоял монах с тонким ободком волос, оставленных на выбритой голове. Одной рукой он держал распятие, Другой держался за перекладину арбы, переваливавшейся сбоку боку на выбоиных улице. За арбой верхом на тяжелой, с лохматой длинной гривой и широким крупом лошади, ехал молодцеватый первый помощник коменданта в высоком шлеме и латах поверх кожаного камзола с длинным мечом в высоких сапогах с широкими раструбами глинищ выше колен. За ним шел отряд солдат в шлемах и с пиками во главе с усатым помощником капитана. Первым взошел на помост второй помощник коменданта для оглашения приговора. Арба с преступником скрипя подъехала к самому помосту. Были слышны голоса начальников, покрикивающих на солдат, окружавших помост. Четыре солдата занялись преступником. С кампи, с аргузиями отъехал в сторону и, наклонившись с седла, говорил что-то подошедшему к нему приставу. — Я первый раз присутствую при казни, — сказал и Илларио. — Как жаль, что мы так далеко от помоста, и я не увижу выражения его лица. Посмотрите, он как будто сопротивляется, солдаты еле волокут его из повозки. Толпа сдвинулась к помосту. Сантинелли оставил скампи и побежал распоряжаться. Молчаливая до сих пор толпа загудела. Сидевшие на балконах встали, разглядывая происходящее. — А вдруг он вырвется и убежит? — испуганно спросила Мона и Лария. — Это только лишний раз доказывает, — сказал молодой человек, — что ваш консул не так уж боится этого человека. — Смотрите, смотрите! — Воскликнула девушка, сбросив свою собачку на пол и, опершись руками, оперила. «Они все-таки подняли его, но он упирается ногами в ступеньке лестницы!» Солдаты схватили преступника за ноги и за руки и взволокли на помост, где монах, наклонившийся к нему, зашептал что-то, приложив к его губам распятие. Потом солдаты поставили ломбардца на одну из первых ступенек лестницы приставленный к виселице. Влезший на брус виселицы солдат закинул на него петлю веревки, другой конец ее тоже петлей был надет на шею ломбардца. Затем лестницу выхватили из-под его ног, и тело повисло, медленно раскачиваясь. Трубачи подняли блестевшие на солнце трубы и троекратно протрубили, оповещая о свершившейся казни. — И это все? — капризно выпятив губы, с разочарованием спросила Мона Лария. Пойдемте скорее, я совсем замерз, — сказал Квиниджи, и, поднимаясь, наступил на хвост улегшейся у его ног собачки, которая с неистовым воплем унеслась в комнаты. — Вечно она под ногами, — заворчал старик. — Я знаю, отец, вы ненавидите ее и нарочно наступаете ей на хвост. — Помилуй, моя дорогая, зачем ты говоришь такие глупости? Словно у меня нет других дел, как только думать о твоей собачке. Девушка передернула плечами и быстро ушла с балкона. За ней отправилась и служанка. — Обойдется, — сказал старик, похлопывая по плечу племянника. — То что обойдется? — Хвост или гнев моноиларии? — засмеялся молодой человек. — И то, и другое. — Пойдем, я угощу тебя таким вином, какого у вас и сам правитель не пробовал. И, кутаясь в шубу, старик ушел, сопровождаемый племянником. Толпа гудела и растекалась, перенеся свое внимание на палатки торговцев, где и начались толкотня, крик, брань, смех. Дувший с моря ветер нагнал облака, и тени от них быстро проносились по площади. Накрапывал дождь. Вдоль помоста в плаще ходил солдат с пикой, оставленный сторожить повешенного. Старуха, вышедшая с другой служанкой на балкон дома Квиниджи, чтобы убрать ковер, в суеверном страхе закрестилась и зашептала молитвы. Она увидела, как висельник в рубахе, изодранный в клочья, вертелся в воздухе.